Глава восьмая. «Проводите его в дом», — сказал мистер Бертрам Коди. Это был маленький лысый человечек с нежным голосом, страдающий многословием. Ему требовалось не менее пяти минут, чтобы сказать то, что другой мог выразить тремя фразами. Он признавал этот свой недостаток, если это можно считать недостатком, и относил его к маленьким слабостям. Надев огромные очки, Коди снова уставился на визитную карточку. «Мистер Джон Рэндалл, 194, Коллинс-Стрит, Мельбурн». Это имя ничего не говорило мистеру Коди. Он, правда, знал некоего мистера Рэндла в 80-х годах, весьма респектабельного импортера чая, но знакомство было столь давним, что вряд ли это был он». Коди изучал маленькую карманную книжку, когда ему доложили о посетителе. Книжка представляла собой красную софьяновую коробочку, в которой, кроме дневника и места для записей, были кармашек для визиток, кляссер для марок и... крохотный плоский кошелечек. Увидев вошедшего незнакомца, он сунул книжечку под бумаги, которые лежали на столе. «Мистер Рэндалл!» объявил резкий женский голос из затемненной части комнаты, где находилась дверь, и из полутьмы выступил приятный на вид молодой человек, который, безусловно, никоим образом не напоминал давно забытого торговца чаем из Китая. «Не присядете ли?» — сказал мягко мистер Коди. «И простите меня, пожалуйста, за полумрак, в котором я живу. Я полагаю, что мои глаза не очень хорошо видят, и яркий свет оказывает на них весьма болезненное воздействие. Эта тщательно затемненная настольная лампа вполне удовлетворяет меня, хотя недостаточно удобно для моих посетителей. К счастью, не сочтите это за невоспитанность с моей стороны, большинство моих визитеров приходят в дневное время». Посетитель слегка улыбнулся. Очевидно, это был человек, которому полутьма этой большой, богато меблированной библиотеке, никоим образом не мешала. Он отступил в тень, где стояло кресло, полированная спинка которого отражала свет, указывая этим на его местонахождение, и сел. «Извините, что я пришел в это неудобное для вас время, мистер Коди, но я только вчера прибыл на Молдавии. Из Китая?» — пробормотал мистер Коди. «Из Австралии. Я пересел в Коломбо». «Молдавия не заходила в Коломбо из-за вспышки холеры», — прервал мистер Коди еще мягче. Посетитель засмеялся. «Напротив, она заходила и взяла около 30 пассажиров на борт. А вспышки холеры объявили, когда мы покинули порт. Вы спутали Молдавию с Моравией, которая не смогла зайти в порт неделю спустя». Полное лицо Коди залила краска. Он был глубоко задет за самое чувствительное место, ибо его уличили в искажении факта. «Прошу прощения», — сказал он тихо и смиренно. «Мне очень неприятно, что я ошибся». «Конечно, это было моравия Извините меня. С Молдавией все нормально?» «Нет, сэр. Мы попали в шторм, и у нас унесло три лодки. Две спасательные шлюпки со спардека и катер с кормовой части палубы. — кивнул мистер Коди. — Вы также потеряли матроса-индийца. Его смыло за борт. — Простите, что перебил вас. Я всеядный читатель. Наступила пауза. Склонив голову на бок, мистер Коди выжидательно смотрел на собеседника. — А сейчас, может быть, — предложил он почти застенчиво. Посетитель снова улыбнулся. — Я зашел к вам по любопытному поручению, — сказал он. «У меня небольшая ферма около станции «Десятая миля». Земельный участок, который примыкает к вашему участку в той части света». Мистер Коди медленно кивнул. «Он имел много земельных участков в заморских странах. Это было выгодное вложение капитала». «У меня был случай убедиться, что на вашем участке есть золото», продолжал Рэндл. «Я это понял, поскольку по образованию являюсь инженером», и кое-что с в металлургии. Шесть месяцев назад я сделал открытие, которое, вполне естественно, не спешил обнародовать, пока факты не подтвердятся. Он говорил вполне доступно о конгломерате и обнажении пород. А Бертрам Коди слушал его внимательно, время от времени кивая головой. В процессе объяснения Рэндалл развернул на столе географическую карту мелкого масштаба которая совсем не интересовала Бертрама Коди. Согласно моей теории, существует риф, тянущийся отсюда и до этого района. Когда же гость наконец подошел к концу своего повествования, мистер Коди заявил. «Да, я знаю, что на станции 10 миля есть золото. Изыскания проводились нашим агентам и нас своевременно информировали о результатах. Так что...» Ваши опасения, мистер... Э, Рэндалл, что это секрет, не имеют под собой оснований. Да, там есть золото, но не в товарном количестве. Данные об этом уже были опубликованы в газетах. Эм, вы, конечно, не видели этих заметок. Тем не менее, я очень признателен вам. Человеческая натура так несовершенна. Я даже не знаю, как мне отблагодарить вас за заботу и... — Беспокойство, проявленное вами. — Я понял, что вы купили этот земельный участок у лорда Селфорда, — заметил мистер Рэндалл. Лысый человечек часто замигал, как будто его ослепил яркий свет. Через его а, а, агентов. Знаменитая фирма юристов. Как-то выскочили из головы их фамилии. Его светлость, насколько мне известно, за границей. Как мне кажется, к нему очень трудно пробиться. Он беспомощно развел руками. «Трудно!» Этот молодой человек предпочитает проводить свою жизнь в путешествиях. Его агенты знают, что он был в Африке. Они получили от него письмо из э, э, диких помпасов Аргентины. Посылали ему деньги в Китай. Жизнь полна приключений, дорогой мой юноша, лишающая покоя близких, если они у него есть, в чем я не уверен. Он покачал головой и вздохнул. Затем снова, как будто впервые осознав, что эта аудиенция касается его интересов, поднялся и протянул обе руки собеседнику. Спасибо, что зашли. Выдохнул он, и рука мистера Рэндла оказалась заключенной в его теплые, мягкие ладони. Спасибо за то, что вы проявили интерес к моим делам. В жизни всегда есть место для проявления такого. «Бескорыстие». «Он вам когда-нибудь давал знать о себе?» — спросил посетитель. «А, э, «Его светлость?» «Нет-нет, он даже не подозревает о моем существовании». «Боже мой, конечно же, нет». Взяв посетителя под руку, мистер Коди довел его до дверей. «У вас автомобиль?» Он был почти благодарен гостю за обладание таким предметом. «Я рад. Похоже, ночь будет грозовой, и уже поздно». Половина одиннадцатого, не так ли? Счастливо вам добраться до города. Он стоял на крыльце, пока задние фары автомобиля не скрылись за кустами рододендрона, посаженными вдоль дороги, после чего возвратился в холл. Дородная грузная женщина в черном шелковом платье, которую Дик принял за экономку мистера Коди, последовала за мужем в кабинет, закрыв за собой дверь. «Кто это?» — спросила она. Ее речь была неграмотной, а голос скрипучий и жалостливый. Мистер Коди занял место за своим массивным письменным столом и блаженно улыбнулся, опускаясь в обитое кожей кресло. — Его зовут Дик Мартин, — сказал он. — Он детектив. Миссис Коди переменилась в лице. — Веселенькое дельца. — Детектив. — Герти, зачем он прихаил? Она была взволнована. Ее жирная, тяжелая, поднесенная ко рту рука дрожала. «Ты уверен?» — с дрожью в голосе спросила она. Мистер Коди кивнул. «Умный человек. Я знал, что он придет. У меня есть, по крайней мере, три его фотографии». «Чудесно!» — мягко произнес мистер Коди. «Я действительно изумлен». Он хотел вытащить маленькую красную книжечку из-под груды бумаг на столе. Вдруг его лицо побледнело. «Пропали! Моя книжечка! Ключ! Боже мой, ключ!» Его качнуло, как сильно выпившего человека, а на лице был ужас. «Это произошло, когда он показывал мне карту!» — бормотал он охрипшим голосом. «Я забыл, что этот парень стоит вора высшей квалификации!» Закрой эту чертову дверь. Мне надо позвонить.